Соглашение царя с земским собором не исключало, однако, отдельной договоренности между царем и боярами. Бояре, как в случае с Василием Шуйским, хотели быть уверены в том, что они не лишатся своих личных прав и не будут беззащитны перед царской прихотью. Более того, они, безусловно, пытались защитить свое приоритетное положение в правительстве и администрации от посягательств дворян и купцов собора, а также казаков. Одним из выразителей интересов бояр во время выборов Михаила был Шереметьев, который поддержал его кандидатуру, поскольку предполагал, что юный царь будет достаточно уступчив и позволит им руководить шереметьев входил как один из высших членов собора в костромскую делегацию к царю в марте 1613 года тогда он мог предварительно обсудить предложение бояр с марфой романовой а затем в москве со всей группой бояр во время коронации михаила из изложения страленберга мы знаем что какой-то документ, касающийся соглашения царя с боярами, хранился в семье Шереметьевых. Было ли это официальным обязательством или джентльменским соглашением, другой вопрос. Потому что, говорит Каташихин, скорее может показаться, что это было все-таки неформальной договоренностью бояр с Михаилом. Главка вторая. В начале царствования Михаила, когда земский собор действовал постоянно, ситуация неблагоприятствовала реализации олигархических устремлений бояр. Власть нового правительства сначала основывалась не на силе, а на народной поддержке делу восстановления порядка в стране. Правительство зависело от поддержки народа, то есть от желания дворян, посадских и, что тоже немаловажно, казаков сотрудничать с властями. Боярская дума являлась частью Земского собора и высшим органом правительства и центральной администрации. В нее входили не только бояре, но и окольничьи, думные дьяки, думные дворяне. Когда авторитет бояр был высок, Их власть в Думе была огромна. Однако в 1613 году ситуация была иной. Непоследовательное поведение многих бояр во время смуты повредило их репутации. Старшая группа дискредитировала себя признанием верховенства Польши. Единство боярства как класса разрушило принадлежность его отдельных представителей к разным политическим лагерям. Примирить различные группы бояр было нелегко. Среди лидеров Думы в начале царствования Михаила обнаруживаем остатки прежней старшей группы князь Мстиславский, тушинских бояр князь Трубецкой и командующего земской армией князь Пожарский. Несколько депутатов Думы являлись родственниками, близкими и дальними нового царя, его дядя Романов, Шереметьев, князь Черкасский. Эти люди стремились создать в Думе лидирующую группу и таким образом восстановить престиж бояр. В 1613 году позиции боярства все еще были не блестящие а противоречия между разнородными элементами боярства оставались острыми. Поэтому неудивительно, что самым влиятельным человеком в Думе был не аристократ, а думный дворянин Кузьма Минин, несмотря на то, что его чин был ниже чинов Окольничьего и Боярина. Вне всякого сомнения Минин продолжал действовать в тесном контакте с Пожарским и всегда мог рассчитывать на его поддержку. Что касается казаков, то их представителем в Думе оставался, судя по всему, Трубецкой. Примечательно, что поляки, прекрасно осведомленные о московских делах, называли Минина казначеем и главным управителем Московии,